Глава 38. Душители из Уайт-Маунтин. Видео продолжалось еще 10 или 15 минут, но ничего столь же впечатляющего, как слова о судьбе наследства доктора Джеймса Брюстера, сказано не было. Они вкратце обсудили нынешний источник дохода Джимми, небольшую фирму, занимающуюся веб-дизайном и электронным консалтингом. Затем интервью постепенно сошло на нет. В конце Ким с серьёзным выражением лица попрощалась с Джимми и пообещала, что скоро снова с ним свяжется. «Боже!» — произнес Гурни, выключив компьютер и откинувшись в кресле. Мадлен вздохнула. «Такое сильное чувство вины!» Гурни с удивлением посмотрел на нее. «Вины?» «Он ненавидел своего отца!» Вероятно, желал ему смерти. Возможно, желал даже, чтобы его убили. А потом его и правда убили. И от этого никуда не деться. «Даже если он тут ни при чём», — Гурни размышлял вслух. «Но он при чем? Его мечты стали явью, и никуда не деться от того, что это были его мечты. Он получил то, что хотел». «В этом видео я увидел скорее гнев, чем вино». «Гнев переживать не так больно, как вину». «А можно выбрать?» Мадлен посмотрела на него долгим взглядом и только потом ответила. «Если сфокусироваться на том, что твой отец вел себя ужасно и заслужил смерть, тогда можно застрять в своем гневе и не чувствовать вины за то, что желал ему этой смерти». У Гурни возникло неприятное чувство, что она говорит не только о Джимме Брёстере, но и о его собственных трудных отношениях с отцом, который в детстве его не замечал и которого он сам перестал замечать, когда вырос. Но это была такая проблемная область, что ему не хотелось в нее углубляться. В этих отцовско-сыновьих отношениях того и гляди, завязнешь, как в болоте. В самом деле, фокус всему голова, а новые вопросы требовали новых действий. И он пошел на кухню за телефоном. Он переслал видео лейтенанту Баллард еще во время ланча. Наверняка она не сдержала любопытства и уже его посмотрела. Странно, что она не позвонила, чтобы его обсудить. Или не странно, учитывая напряженность ситуации и неустойчивость симпатии и предпочтений. Наверное, стоит ей позвонить, проверить, не переменился ли ветер. Хотя, возможно, разумнее подождать, пока она не позвонит сама. От необходимости делать выбор его избавил взгляд в окно. На холме, за руинами амбара, показалась красная Миата Ким, а за ней мотоцикл Кайла. Когда они подъезжали к дому, Миата с грохотом провалилась колесом в сурковую норку. Но когда Ким припарковалась и вышла из машины, по ее лицу было понятно, что это происшествие ее не волнует. В выражении её глаз и напряжённых губ читалась тревога и тревожила ее явно не задняя ось. Та же тревога чувствовалась в том, как мрачно, с подчеркнутой тщательностью Кайл устанавливал мотоцикл на подножку. Ким подошла к Гурни и закусила губу, словно сились не заплакать. «Простите, что я так разнылась». Все в порядке». «Я не понимаю, что происходит». Она была похожа на испуганного ребенка, пытающегося найти оправдание проступку, который тяжело осознать. Кайл стоял у нее за спиной. Его собственное беспокойство таилось в плотно сжатых губах. Гур не улыбнулся, насколько мог тепло. Пойдемте в дом. Когда они вошли в кухню из прихожей, с другой стороны вошла Мадлен. На ней был как сказал бы Гурни, костюм для клиники, темно коричневые брюки и бежевый пиджак. Образ гораздо более строгий и официальный, чем обычно, без кислотных тонов. Она слегка улыбнулась Ким и Кайлу. «Если вы голодные, покопайтесь в холодильнике и в кладовке». Она подошла к буфету и взяла большую сумку, с которой обычно ходила. На сумке был изображен симпатичный козлик, а вокруг него надпись Поддержим местных фермеров. Я вернусь через два часа, сказала она, уходя. Осторожнее там, отозвался горни ей вслед. Затем посмотрел на Ким и Кайла. Видно было, что они устали, взвинчены и напуганы. Как он узнал? Очевидно, этот вопрос так мучил Ким, что ей не пришло в голову сформулировать его яснее. В смысле? «Как добрый пастырь узнал, что тебе можно послать письмо на адрес Кайла?» Она торопливо кивнула. «Я не могу думать о том, как он следил за нами, шел по следу. Это слишком жутко». Она потёрла руки, словно пытаясь согреться. «Не более жутко, чем та аудиозапись или капли крови на кухне, или нож в подвале». «Но это всё Робби, придурок Робби, а здесь убийца». «Он убил Рути и Эрика ножами для льда!» «Господи, неужели он убьет всех, с кем я беседовала?» «Надеюсь, что нет. Но сейчас не мешало бы затопить печку. Когда солнце садится, здесь становится совсем холодно». «Я разожгу», — сказал Кайл, очевидно, отчаянно желавший сделать что-нибудь полезное. «Спасибо. Ким, а почему бы тебе не сесть в кресло у печки и не постараться успокоиться?» Там есть шерстяное одеяло, а я сделаю нам всем кофе. Через десять минут Гурни, Ким и Кайл сидели у печки. Успокаивающий запах вишневых поленев, красновато-желтые всполохи огня в железной печурке и дымящиеся кружки с кофе в руках придавали уверенности, словно намекали, что и у хаоса, пожалуй, есть границы. «Я почти уверен, что по дороге в город нас никто не преследовал», — сказал Кайл. «И точно знаю, что никто не ехал за нами сегодня». «Откуда ты знаешь?» — казалось, Ким не столько хотела поспорить, сколько надеялась, что ее убедят. «Я все время ехал за тобой, иногда совсем близко, а иногда на каком-то расстоянии. И наблюдал. Если бы нас кто-нибудь преследовал, я бы его увидел. А когда в Роскову мы съехали с 17-го шоссе, на дороге вообще не было никакого транспорта». Это объяснение лишь слегка успокоило Ким. В голове у Горни, впрочем, возникли другие объяснения, но о них он предпочел промолчать, по крайней мере, пока, иначе Ким стало бы только хуже. «Вы упомянули Роби Миза», — сказал Горни. «Я тут подумал, он много общался с Джимми Брюстером». «Не очень». «Это он снимал видео, которое вы мне переслали». Он, но оказалось, что Робби и Джимми — это плохое сочетание. Тут и стало понятно, что Робби неадекватен. То есть? Чем больше Робби общался с участниками моего проекта, тем больше он жаждал их одобрения. Тогда я впервые увидела в нем эту сторону. Увидела, какой он подлиза, как жаден до денег. Я думаю, Джимми тоже это разглядел. А как раз это он и ненавидел. Кому Робби подлизывался? «Да практически ко всем. К Эрику Стоуну, пока не обнаружил, что все имущество Эрика перезаложено в Тридрога. Потом Крути. Она была уязвима, а денег у нее было достаточно». Ким покачала головой. «Такой липкий, маленький мерзавец. И так хорошо скрывал это первые несколько месяцев». Гур не ждал. Она глубоко вздохнула и продолжила. Еще была Роберта. Сантехника отца приносит ей море денег». Её уязвимой не назовешь, скорее грозный, но Робби все равно ей названивал. А еще Ларри, тоже богач, благодаря своей косметической стоматологии. Но Ларри, я думаю, видел Робби насквозь, видел, как он жаждет внимания, возможно, даже жалел его. Но зачем об этом говорить? Это не Робби убил Рути и Эрика, он на такое не способен. Он мерзавец, но не такого рода. Так что какая разница?» У Гурни не было ответа, но от необходимости отвечать его избавил звонок мобильного. «Должно быть, — подумал он, — лейтенант Баллард звонит поделиться впечатлением от интервью с Брюстером». Гурни поглядел на экран. Хардвик. Дэви, малыш, если ты еще не в курсе, ты в феерической жопе!» «На меня кто-то пожаловался?» «Пожаловался. Но если пришить тяжкое преступление и отдать на растерзание уголовному суду, это пожаловаться?» «То да, пожаловался. Трауту не дает покоя мой амбар? Официально это дело ведет отделение БКР по поджогам, но ФБР им очень интересуется» предлагает всяческую помощь в расследовании твоих финансовых обстоятельств. Вдруг ты в затруднительном положении, и тебе, кстати, пришлись бы страховые деньги. Но мало ли, проигрался, или проблемы с кредитом, или со здоровьем, или что в личной жизни». «Подонок», — отозвался Гурни, большими шагами ходя вокруг стола. «Охрен ли ты думал? Угрожаешь спустить с него штаны на людях, а он думаешь ноль реакции?» Меня поразила не его реакция, а то, как мало остается времени. «Раз уж зашла речь, то скоро ты уже обнаружишь свою сокровенную истину, или так и будешь всех троллить?» «Ты так говоришь, будто я ищу в этом деле того, чего там нет». «Нет, не говорю. Просто спрашиваю, приблизился ли ты к разгадке, какой бы она ни была». «Это я пойму только, когда узнаю разгадку. А кстати...» Что ты знаешь о душителе из Уайт-Маунтин? Хардвик немного помолчал. Это старая история, да? Э, 15 лет назад в Нью-Гэмпшире. Ну, скорее даже 20 лет назад в Хановере и окрестностях. А, что-то припоминаю. Пять или шесть женщин задушены шелковым шарфом за небольшой промежуток времени. А зачем тебе это? Одна из жертв душителя была девушкой сына одной из жертв доброго пастыря. Училась на выпускном курсе в Дартмуте. И так получилось, что сын другой жертвы доброго пастыря тогда учился на первом курсе. Э, девушка, сына, жертвы, старшекурсница, первокурсник, о ком мы говорим-то?» Старшекурсницу из Дартмута, по совпадению девушку Ларри Стерна, задушил маньяк, а Джимми Брюстер учился в это время там же, на первом курсе. Снова повисло молчание. Гурни почти уже видел, как мигает калькулятор в голове Хардвика. Наконец Хардвик откашлялся. «То есть ты предлагаешь мне увидеть в этом смысл? Да какой нахрен смысл? Есть две семьи на северо-востоке». В каждый в 2000 году кого-то застрелил пастырь. И так получилось, что за 10 лет до того, в 90 году, сын одного из убитых учился в одном из университетов Лиги Плюща, когда девушку сына другого убитого задушил маньяк. Я согласен, тут есть что-то странное, но, по-моему, совпадения часто кажутся странными. Я не вижу тут никакого смысла. Ты что, думаешь, что Джимми Брюстер и был душителем из Уайт Маунтин? У меня нет причин так думать, но просто на всякий случай. Не мог бы ты проверить базы информационной службы, если они еще доступны, и раскопать основные факты? Какого рода? Прежде всего, модус операнди, профили жертв, какие-то зацепки, все, что каким-то образом связано с Брюстером. Например? Ну, для начала нас интересует следователь, который вел дело. И возникало ли в расследовании хоть раз имя Брюстера? Вновь повисло молчание, на этот раз самое долгое. «Ты меня слышишь, Джек?» «Да слышу. И думаю, какой геморрой эти твои маленькие просьбы». «Я знаю. Ты вообще видишь свет в конце тоннеля?» «Я уже сказал, что у меня очень мало времени. Так что конец тоннеля я вижу. Вопрос, что там в конце? У меня есть, наверное, еще день». «Чтобы что?» «Чтобы все распутать. Или это дело меня окончательно раздавит?» Хардвик опять замолчал, но уже не так надолго. Потом чихнул и высморкался. «Дело доброго пастыря не раскрыли за 10 лет. Ты собираешься раскрыть его за сутки?» «Думаю, у меня нет выбора. Кстати, Джимми Брюстер сказал Ким, что в деле доброго пастыря у него алиби. Ты случайно не помнишь, какое?» Хардвик снова высморкался. «Такое не забудешь. Когда убили Брюстера, нашему отделению в последний раз пришлось доставлять оповещение о смерти. Доктора застрелили в Массачусетсе, но сын его жил здесь, поэтому мы и занялись оповещением, а потом пришло ФБР и взяло расследование в свои руки». «И что там трудно забыть?» «Что алиби Джимми было больше похоже на мотив» по крайней мере, в случае с его отцом. Джимми тогда сидел под арестом, его взяли с ЛСД, а выйти под залог он не мог, отец отказался ему помогать, пусть, мол, посидит пару недель. В итоге залог внесла бывшая девушка Джимми, и он вышел из тюрьмы, пылая от ярости, где-то за три часа до убийства отца. Он проходил подозреваемым. «По-настоящему нет», Медэкспертиза показала, что доктора Брюстера убили в точности так же, как остальных. А Джимми не мог скопировать детали убийства, потому что на тот момент они еще не были обнародованы. Значит, Джимми сбрасываем со счетов. Ну, похоже, что да. Даже жаль. Он так подходит под твое описание из списка. Под какое? Там ты спрашиваешь, все ли жертвы доброго пастыря были одинаково важны. Так вот. Если бы Джимми мог убить их всех, то по-настоящему важен для него был бы только отец. Другие люди попали бы под горячую руку. Они ездили на таких же машинах, как его отец, что делало их для его извращенного ума столь же презренными, столь же достойными расправы. Жертвы-двойники, виновные в том, что ассоциируются с отцом. Он замолчал. «Да ну нахрен! Что это я? Очередное психоблудие!»